Глава 9 Давненько глава службы МАГ-безопасности так не веселился, предвкушая встречу с подчиненными. Вообще-то, конечно, веселья мало. Магические преступления практически всегда тянули за собой скверно пахнущий хвост происшествий, бед и неприятностей. Но стоило ему представить себе лицо командора Редфилд, когда она увидит его в кабинете капитана Кальве и Жан-Клод Равашаль с трудом довел неуместный смешок. Лавинии же не давала покоя причина смерти Клода Тезие, Что известно достоверно? С его груди пропал медальон легиона, и фатальное воздействие было оказано амулетом, который лежал в нагрудном кармане рубашки или висел на груди. Совпадение? Да ладно, таких совпадений не бывает. Но отчего-то не исчезало ощущение, что эту деталь пазла ей подкладывают, даже не особенно стараясь придать убедительности, а значит, что? А ничего не значит. Нет у нее пока достаточного количества данных для того, чтобы делать хоть какие-то выводы. Занятая этими размышлениями, она без стука вошла в кабинет главы городской стражи. «Доброе утро, господа! О, ровашаль рада видеть!» «Кого нам не хватает? Нильсона?» «Я уже здесь». Доктор неторопливо вошел, плотно закрыл за собой дверь и выбрал место в конце не слишком длинного стола для совещаний. «Отлично», — Лавиня кивнула. «Я активирую записывающий кристалл, о чем предупреждаю присутствующих согласно правилам. Кто начнет?» «Давайте я», — кивнул Нильсон, «предлагаю сперва обсудить вопросы по мадам Камуан, поскольку там, как я понимаю, нет разногласий. Итак?» «Да, действительно, разногласий не было. Все трое медиков указали в качестве непосредственной причины смерти ножевое ранение в шею. Точка, где обнаружили тело, не является местом убийства, тело перемещали». «Через какое время после момента смерти?» перебил Равашаль. «Примерно через 20 минут». Может, чуть больше, а обнаружено тело было через два-два с половиной часа. И как именно перемещали? Ну, на руках, на телеге, портальным переходом, волоком?» Нильсон задумался и ответил капитан Дюфло. «Рядом с телом были обнаружены мужские следы, ноги в носках большого размера, примерно 46 шестой. Судя по глубине отпечатка, могли перенести на руках, Луиза весила немного». «Сорок шесть килограммов», — добавил Нильсон. «Я дополню», — сказала Лавиния. Капрал Питанье заметил магический след, похожий на радужную пленку над дорогой, над тем участком дороги, от которого по прямой метров пятьдесят до места, где обнаружили тело. Таким образом, можно предполагать, что женщину переместили через короткий портальный переход, а затем донесли на руках до того самого платана». «Можно было бы предполагать, если бы не то, что портальный след должен был схлопнуться практически сразу». «Бывают варианты?» — вмешался рвашаль. «Направьте запрос магам-портальщикам, лучше в университет и копию нам, тогда быстрее ответят». «Сделаем», — кивнул Дюфло. Еще вопросы есть? А как же? Вы, капитан, описывая состояние тела, упомянули порез на левой ладони, а мадам трюфо по проведении вскрытия этот порез не обнаружила он полностью затянулся доктор брюнер что скажете не было патологоанатом из арля открыл рот впервые за утро доктор нильсон нет вы хотите сказать что я ошибся спросил дюфло неприятным голосом или ошиблись три патолога анатома не то и не другое Лавиня улыбнулась, и Дюфло передернул плечами. «Вы, возможно, не в курсе, но порезы, нанесенные при магической клятве, затягиваются быстрее обычных, правда, по-разному? У меня, например, или у кого-то, принадлежавшего к магической расе, практически мгновенно, а у человека, полностью лишенного магической силы, до суток. Затягивается быстрее обычного, даже у мертвого? Да». Слово упало, словно тяжелая капля в пруд, взбаламутив гладкую поверхность и распугав водомерок. Нарушил молчание Нильсон. Клод Тезье был магом, но порез на его руке мы все видели, когда тело было обнаружено, то есть примерно через 6-7 часов после смерти. Получается, что клятву он приносил прямо перед смертью? «Похоже на то», — кивнула Лавиния а у мадам Камуан ранка исчезла за то время, пока ее довезли до Жансона. Он что-то стал рисовать на листе бумаги, сердито зачеркнул, снова нарисовал и, наконец, поднял глаза. Они давали клятву одновременно? Пока не понимаю, но я бы очень хотела знать, если одновременно то друг другу или же кому-то третьему. Наступило молчание. Командор взглянула на часы и поморщилась. Время утекало совершенно немилосердно, и было понятно, что сегодня ей придется выбирать между обедом и встречей с мастером Кекспином. «Ничего не поделаешь», — Кекспин побеждал с разгромным счетом. «Предлагаю сделать перерыв на пять минут», — покосился на нее капитан Калеве. «Кофе вон там, в приемной. Думаю, никто не откажется». Переговариваясь, все поднялись, Лишь Лавине и Равашаль остались сидеть. «Такое впечатление, что ты ждала моего появления», — заметил Жан-Клод. «Ну, не ждала, но предполагала. Надо открывать дело по нашему ведомству». «Так просто не отдадут». «Так я и не предлагаю забирать. Будем работать вместе. А если будут против, у меня есть мощный рычаг воздействия». Командер была уверена, что всеобщим согласием совещание не закончится, но ну, не может такого быть, чтобы руководство городской стражи Жансона и без того взбудораженное внутренним маленьким бунтом, да еще и раздраженное до да появлением высоких чинов из братского ведомства, обошлось без драчки. Оно и не обошлось. Вначале, для разминки, по-видимому, Над протоколами повторного вскрытия тела Клода Тезье сцепились два присутствующих патологоанатома — доктор Нильсон и доктор Брюнер. Потом они прочли документ, составленный отсутствующим коллегой, переглянулись и обратились к лавине. «Прошу прощения, госпожа Командер», — начал Нильсон. «А что, мадам Трюфо не сочла необходимым присутствовать на обсуждении?» «Мадам Трюфо...» «Скорее, сочла это невозможным», — поправила госпожа Редфилд. «Она очень, очень занята, но поручила мне ответить на вопросы, если таковые возникнут». «Неужели возникли?» «Разумеется. Вот только вряд ли вы сумеете растолковать нам вот этот пассаж». Он отчеркнул ногтем абзац и передал ли словение. Она взглянула и с трудом удержалась от смеха. «Ну, разумеется, его не устраивал вывод о причине смерти». «У вас есть возражения?» «Полно!» — воскликнул Нильсон. Доктор Брюнер покачал головой, похлопал по руке увлекшегося коллегу, потом снял очки в тонкой золотой оправе и стал их протирать кусочком замши. «Время тянет. Интересно, зачем? Что должно случиться?» Хорошо бы обойтись без чего-то очень уж серьезного. Мысли у Лавини были столь же неспешными, сколь и движения арльского прозектора. Вот интересно, отчего маги-медики так любят носить очки, ведь могли бы запросто исправить зрение? Стеклышки засверкали, Брюнер водрузил их на нос и строго оглядел всех присутствующих. «Я бы сказал!» что назвать причину смерти господина Тезье с полной достоверностью не представляется возможным, — произнес он важно. Однако речь его была долгой, битком набитой сложными медицинскими формулировками и совершенно пустой. Лавение отключилась примерно на сороковой секунде и стала вновь перебирать в памяти все детали картинки. Прервал это занятие Равашаль, хлопнувший по столу ладонью. «Довольно, господа», — сказал он. «Капитан Кальве, с настоящего момента дела об убийстве мадам Луизы Камуан и о смерти господина Тезье выделяются в отдельное производство и передаются в разработку службы магбезопасности. Руководить расследованием будет команда Редфилд. Ваше подразделение предается ей для разыскной деятельности». «Я возражаю», — выкрикнул Кальве. «Это наша земля!» Наше расследование и наши люди, а вы вовсе не начальник служащим городской стражи. У нас разные ведомства». Лавинье вздохнула. Слишком мелкой сошкой был глава стражи города Жансона для использования королевского открытого листа, но только времени на споры с ним у командора не было. Конечно, она предпримет последнюю попытку. «Капитан, мы ведь вполне можем работать вместе?» Она улыбнулась. «У нас это неплохо получалось в предыдущие дни». «Это наше дело, и вы его не заберете», — набычился кальвы. «Жаль, что вы не желаете договориться. Кого вы считаете достаточно высоким начальством для того, чтобы получить приказ о совместной работе? Как минимум, руководство из Мессалии. Боюсь, на переговоры с ними мы потеряем уйму времени». Она дождалась, пока на лице капитана появится торжествующая усмешка и выложила на стол свиток, сверкнувший королевской печатью. «Но у меня есть разрешение Его Величества на любые действия, которые я сочту нужными. Изучайте». Надо отдать должное командору Редфилд. Она не стала упиваться растерянным лицом капитана Кальвы, а просто сказала. Я не стану вмешиваться в ваши действия по убийству мадам Камуан. Обыскивайте ее дом, изучайте финансовые истории обоих погибших. Вы сами знаете, деньги всегда оставляют след. Были ли у нее или тезие какие-то незаконные доходы или неправильные расходы, вы найдете быстрее меня. А я займусь версией амулета. Постараюсь успеть вечером заглянуть к вам, чтобы обсудить результаты, но не уверена так что на всякий случай прощаюсь до завтра». Когда Лавинья и ровашаль вышли из здания городской стражи, он покосился на нее с некоторым ехидством. «Ты была так ласкова с этим капитаном, что я начал авансом подозревать его во всех смертных грехах. Хотя, судя по тому, как он отбивался от передачи дела, Калевы должен быть хорошим служакой, правильным. «Не могу пока понять, то ли он и в самом деле такой правильный, то ли что-то здорово нечисто, и он пытается прикрыть себе зад», — покачала головой госпожа Редфилд. «У них тут большая внутренняя свара». «Не вижу, каким образом твой управляющий мог в эту свару попасть». «Это маленький провинциальный городок Жан-Клод. Здесь чихаешь на одной стороне улицы...» А с трех других тебе желают здоровья и потом еще полдня обсуждают, где этот ты простудился. Здесь все всех знают. И все со всеми так или иначе связаны. Так что у Тезье была возможность вляпаться во что угодно. А если учесть его приработки? Ладно, тебе разбираться. Прислать кого-нибудь из ребят для поддержки? Пока не надо. Я скажу, если буду нуждаться в силовой поддержке. Тут Лавиния хихикнула, словно студентка-первокурсница, и Равашаль возрелся на нее с некоторым удивлением. «Если бы я знал тебя меньше, то подумал бы, что ты намазала Кальвы стул клеем или зашила рукава его мундира». «Ну, почти». «Ты не в курсе, а мне, среди прочего, удалось выяснить, что капитан — человек сильно пьющий. Просто сейчас у него период трезвости, как раз подходящий к концу. Так вот, я кое-что подкинула в его кофе. Лавиния. Что? Он отличный сыщик. А теперь еще и трезвость у него будет повышенная, вечная. Покачав головой, Равашай ничего более не сказал, просто открыл портал. Было бы неправдой сказать, что мастерс-комик Кекспин обрадовался появлению в его лаборатории госпожи Редфилд. Кекспин был счастлив. Вцепившись хваткими короткими пальцами в руку Лавинии, он потянул ее к рабочему столу, бессвязно выкрикивая «Стимулятор! Ха!» «Это уже пройденный этап! Я разработал амулет, который полностью восстанавливает функции сердца после инфаркта!» «Нет, не амулет, а артефакт!» Его можно зарядить и использовать повторно. «Идемте, идемте же скорей. лавине улыбнулась. Она очень любила увлеченность своим делом, в чем бы это дело ни заключалось. Кекспин же не выпускал ее руки, тащил от амулета к амулету, от одного стола к другому, рассказывая, восклицая и приплясывая от нетерпения. Наконец он устал, говорить стал медленнее и руками перестал размахивать, и вообще чем-то напоминал останавливающийся поезд. Вот только что крутились колеса, вовсю сияли фиалы с элементалями, и вот уже с тяжким вздохом махина останавливается точно возле перрона. Кекспин глубоко вздохнул, провел ладонью по лицу и сел в кресло. «Простите, госпожа командор, я несколько увлекся. Давно уже никто не интересовался моими новыми разработками. Уверена, это ненадолго. Из того, что вы показали, несколько амулетов наверняка заинтересуют службу магбезопасности. Распознаватель запахов, к примеру. А уж медицинские разработки без промедления пойдут в дело. Если это не показалось достойным внимания чиновникам в «Империи Новый Свет», то им же хуже. «Ну да, ну да, согласен. Итак, что же вас привело ко мне?» Потому что я прекрасно понимаю, что оценивать и рекомендовать к использованию новые амулеты ⁇ это совсем не ваша работа. Привела меня к вам задача, которую я решить не могу. Так-так. Лавиня коротко и четко рассказала мастеру артефактору историю кончины Клода Тезие, подчеркнув, что причиной смерти явно послужил один из амулетов. Но вот какой? Кекспин слушал внимательно. Несколько раз кивнул потом попросил посмотреть протоколы вскрытия и долго их читал. Наконец отложил бумаги, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Что ж, госпожа Редфилд и сама любила думать именно в такой позе, так что мешать размышлениям она не стала, поднялась, бесшумно прошлась по мастерской, выглянула в окно. Снова села в кресло, достала из пространственного кармана сделанную Марджори краткую сводку по уже изученным работам Тезье в области аналитики и углубилась в чтение. Минут через пятнадцать Кекспин пошевелился, повел плечами, словно они затекли, помял ладонью нос картошку и уставился на гостью. — Значит, старение? — сказал он, словно беседа их и не прерывалась. — Интересно. «А знаете ли вы, госпожа командер, куда деваются неудачные или непринятые разработки в области артефактурики?» Бархив, наверное?» «На склад?» — мастер хмыкнул. «Тогда только в христиане такой архив со складом заняли бы целый квартал. Нет-нет!» «Если, к примеру, новая модель магического пера или охлаждающего устройства не принимается мастерской, ее передают в совет гильдии если же автора не устраивает и решение совета то есть последняя инстанция так называемая высокая комиссия иначе говоря 12 мастеров работающих в разных областях нашей науки лучше из лучших те у кого новые разработки появляются постоянно понятно кивнула Лавиния, чтобы не почивали на лаврах это разумно и что же как я уже сказал, Решение высокой комиссии окончательно. Если они сказали «нет», разработку списывают, образец уничтожают, описание, чертежи и формулы записывают на кристалл и вносят в особый перечень. И что же, из этого самого перечня ничто и никогда не возвращается к жизни? Похоронено навсегда? Сколько мне известно, было шесть случаев, когда м -м, могилу раскапывали. Кстати, один из таких отвергнутых артефактов, представьте себе, двигатель на энергии элементалей, тот самый, без которого не было бы ни сегодняшних экипажей, ни поездов, ни дирижаблей. Ого! Кекспин довольно ухмыльнулся. Госпожа Редфилд выдержала приличную паузу и попыталась вернуть его на землю к интересующей ее теме. Так все-таки мастер «Почему вы вспомнили об этом кладбище разработок?» «Потому что ваш рассказ напомнил мне о том времени, когда я был членом высокой комиссии. Вот кажется мне, что один из отвергнутых нами амулетов вписался бы в эту историю как, как ножик в масло». «Вот как? И кто же имеет доступ к перечню и к хранилищу кристаллов?» А что это была за разработка? Вы не хотите спросить? Мастер пошевелил мохнатыми бровями. Хочу, и еще я хочу знать, кто создал этот амулет и куда потом этот создатель делся. Ну, если это возможно и вас не затруднит, вспомнила госпожа Редфилд о правилах вежливости. Впрочем, ее собеседнику эти правила были совсем уже мало интересны. Он откинулся на спинку кресла и захохотал, хлопнув ее по плечу. «Давайте баш на баш, а? Я нахожу все эти сведения, а вы проталкиваете мою новую разработку. Распознаватель запахов в службу магбезопасности, ну, для начала, годится». И рука с короткими толстыми пальцами протянулась для пожатия. Помедлив мгновение, Лавини на него ответила. Пока госпожа Редфилд погружалась в тонкости артефакторики, в уже знакомом кабинете на втором этаже здания городской стражи сидели трое мужчин, чрезвычайно недовольных друг другом. Свенгурд Нильсон перечитывал протоколы вскрытия. Капитан Кальвы молча крутил в пальцах чашку из-под кофе, периодически в нее заглядывая, будто искал в потеках кофейной гущи ответа на вопросы. Его заместитель неизобретательно ругался, пока, наконец, Калевы не попросил. «Жак, ты бы заткнулся, а?» «Можно подумать. Если я заткнусь, ты скажешь что-то умное!» — окрысился тот в ответ. «Что ты в чашку смотришь, на кофейной гуще гадаешь? Так я тебе и так скажу, сожрет нас эта дамочка и косточек не выплюнет. Ты, Свен, зря хмыкаешь. К тебе это тоже относится». «Каким же образом?» Нильсон оторвался от бумаг и посмотрел на приятеля с интересом. «Скажешь, не налажал ты со вскрытием этого бедняги?» «Ну да», — пожал плечами доктор, — «я ошибся и признал это. Но ошибиться может каждый. А я, прошу заметить, ни разу не патологоанатом и не кардиолог. Я специалист по суставам. Вот ревматоидный артрит я тебе еще два года назад предсказал. Так ведь и был прав». Дюфло посмотрел на свои руки с явственно припухшими суставами и спрятал их под стол. Хватит, негромко сказал капитан Кальвы. Его собеседники притихли. Если вам охота собачится, пошли вон отсюда, а я делом займусь. Вы, может, не заметили, господин мой заместитель. Опомянутый вами команда Редфилд нам поручений оставила на маленькую армию, если мы их не выполним, опять будем выглядеть дураками. Тебе, может, и все равно, а мне нет. Понял?» «Понял», — неохотно ответил Юфло. «Тогда разделимся. Я отправлю обыском варль в дом к мадам Камуан? Давай. А я займусь банками. Счет у нее был в Банк-де-Провенс, но надо проверить все, какие там есть. Я разошлю по ним запрос». «Сделай с пометкой срочно», — перебил его Нильсон. «Откажут», — помотал головой Калеве. На деле красной полосы нет. Зато есть документ, который предъявила нам командор. Подпиши запрос ее именем и приложи копию этого письма. Ответит быстрее собственного визита. А копия коммуникатор никто не отменял. Набери и объясни. Думаю, она не откажет. Капитан потер лицо рукой. Да, ты прав. Так и сделаю. Жак, бери с собой троих, кто посообразительней. «Иварли, зайди к господину Гренье. «Сделаю», — ответил Дюфло уже из-за двери. Разумеется, госпожа Редфилд не стала возражать против того, чтобы под запросами в банке стояла ее подпись, и копию королевской бумаги, подумав, отправила капитану Кальве. В конце концов, если вдруг кто-нибудь решился бы отнестись к этому документу неуважительно, то сам себе был бы врагом. Лавиния же поняла вдруг, что проголодалась просто смертельно. И неудивительно, время подкатывало к четырем часам дня, а завтрак был так давно, что даже вспоминать о нем было неловко. «Ну, вот и план», — сказала она самой себе. «Отправлюсь к себе в лаванду. Мадам Тума мне чего-нибудь да выдаст съедобного. А потом возьму Марджори и еще раз навещу господина Камуана». Сдается мне, что отчеты об аналитике последних дней приобретают первостепенное значение. Ограда из камней, деревянные ворота, окованные железом, красная крыша дома сквозь листву яблонь и персиковых деревьев, виноградник за спиной, солнце ощутимо клонится к горизонту, тишина, даже птиц не слышно. Такое ощущение, что мы просто... «Вернулись на два дня назад». Марджори поёжилась. «И в пространстве, и во времени». Не ответив на это, Лавиния дернула за шнурок, и где-то внутри далеко послышался звон колокольчика. «Господин Камуан, вы дома?» — крикнула она. «Мы договаривались о встрече». Шнурок, колокольчик, звон, и снова тишина. «Вот тьма, я начинаю волноваться». Привстав на цыпочки, Марджори попыталась заглянуть через ограду, возвышавшуюся над ее головой, по крайней мере, на полметра. «Взлетать будешь, нет? Тогда стой спокойно», раздраженно одернула ее госпожа Редфилд. Впрочем, в данный момент ее раздражало все. И неудивительно, в последний час-полтора у Лавинии постоянно возникало ощущение, что против нее ополчилось все кругом. Мадам Тома не было в поместье. Она отправилась проведать сына и внука, так что есть пришлось то, что на скорую руку сделала Марчури, яичницу с помидорами. Тоже неплохо, конечно, но командор-то мечтала об отбивной. Секретарша честно изучила непросмотренные ранее отчеты по аналитике из числа тех, что хранились в поместье, но ничего полезного не нашла. Повторный обыск в кабинете Тезье тоже ничего не дал. И вдобавок ко всему на звонки не отвечала Андрея Монтанари Вот и думай теперь! То ли девчонка просто не слышит коммуникатора, то ли в скорости ее тело найдется где-нибудь в неподходящем месте. Словом, у уловений были причины злиться, и она злилась. Со всей злостью она еще раз дернула за шнурок, и в ту же минуту калитка отворилась, и спокойный голос проговорил: А если бы веревочку оборвали? «А что же вы не откликаетесь?» — прищурилась госпожа Редфилд. «Ну, знаете, могут быть у человека дела, от которых невозможно оторваться». Почти уже выпалив что-то вроде «не может быть таких дел, когда идет следствие», лавения вдруг увидела себя со стороны, покрасневшие щёки, искры из глаз, набрала в грудь воздуха так, чтобы почти лопалась выдохнула и расхохоталась. «Простите, была неправа». «Да что уж там, заходите». Камуан распахнул калитку пошире. Пес, валявшийся в тени на прохладных каменных плитах, шевельнул ухом и приоткрыл один глаз. Убедился, что визитёры знакомые и опасности для хозяина не представляют, снова закрыл глаза и задремал. «Ну что, будете копировать?» — спросил Камуан. «Будем». «Тогда ждите вот тут, на веранде, принесу. Вина хотите? Белого? Холодного? Или лучше розового?» «Холодного!» — расплылась в улыбке Марджори. «Цвет на ваше усмотрение». Ждать пришлось минут пятнадцать. лавине успела разлить по невысоким пикардийским стаканчикам розовое вино и даже выпить первый стаканчик, пока волшебный напиток не успел нагреться. Слушай, «Я вчера услышала странное», — вспомнила вдруг Марджори. «Где?» — поинтересовалась ее хозяйка, лениво жмурясь в насолнечные пятна среди листвы. «На кухне вечером!» Она сжато пересказала все, что слышала накануне от мадам Тома. «Значит, двойная бухгалтерия?» — спросил Лави задумчиво «Или даже тройная, знаешь, книга для хозяйки, книга для управляющего и книга для себя лично». «Ты думаешь, Клод был в деле?» «Ладно, потом обсудим». Госпожа Редфилд оборвала разговор, услышав, как скрипнула в доме половица. И в самом деле на террасу вышел камуан. В руках он нес солидную стопку бумаг, которую и плюхнул на стол перед маршери. Кое-где в бумагах торчали разноцветные закладки. «Вот, держите». «Значит, я это все разложил по своему разумению и цветом обозначил. Белые те работы, которые заказывало государство. Их немного, всего три. зеленые от частных лиц и предприятий, но строго законные. желтые, сомнительные, красные. Типа того расчета по контрабанде, о котором я говорил, то есть полностью вне закона. Вы считаете, что отчеты с белыми пометками не могли привести к смерти? Не знаю, госпожа командр, вам виднее. Как мне кажется. Могло быть и такое. Ну, например, тут у нас было лет 20 назад. Хотели судоходство на Роне сделать более интенсивным. Для этого надо было кое-где берега спрямлять, русло углубить, да и в устье всё поменять, и шлюзы ставить хотели. И что? Марджори даже подалась вперед, так и было интересно. Ну и заказали аналитический расчет, все плюсы и минусы, экология главным образом. Аналитика делалась анонимно, и слава всем богам, потому как результат очень не понравился Жероном, Дебринье и еще нескольким инвесторам. Скандал был. Он зажмурился и даже причмокнул от удовольствия. То есть строительство отменили? Отменили. Инвесторы подали в суд, потом в следующую инстанцию, а потом его величество прислал своего инспектора и... Все кончилось. Я помню эту историю, задумчиво проговорила Лавения. Но подробностей я не знала, но вы правы. Любая аналитика такого рода может стать смертельно опасной. Так, Марджори, вот кристаллы, займись копированием. Она вытащила из пространственного кармана бархатный мешочек. Увидев, как рука женщины скрывается в непонятно откуда взявшиеся щели в пространстве и снова выныривает, Камуан только крякнул, потом сказал с завистью, «Эк вы ловко это проделываете, и много туда можно заложить?» «Много», — Лавинья пожала плечами. «Вот только если меня, например, убить, то все содержимое этого хранилища пропадет навсегда». На копирование документов у Марджери ушло минут сорок. Время это не прошло впустую, Госпожа Редфилд расспрашивала хозяина дома о жителях Жансона. Она никого и не знала толком. Один раз побывала на вечеринке у мэра, вот и все. Камуан похмыкал, но отказываться не стал. В его картине мира каждый занимал свое место, но далеко не все выполняли те функции, которым это место их обязывало, и отставной стражник обрисовывал эти несоответствия, не жалея красок. «Брюссолу в качестве мэра был бы и совсем неплох», — говорил он, посасывая трубку. «Если бы его мадам реже в дела лезла. Ну ладно, когда она павлинов купила, из денег, что были на украшение города выделены. В конце концов, клятых птиц, пока не молчат, можно считать украшением. Но вот ее племянники — это сущее зло». «Племянники?» — подняла брови Марчури. Копирование занимало только руки, так что болтать она могла сколько угодно, да и слушать ничто не мешало. «Ну да», — энергично кивнул Камуан, — «детей у них не получилось. Так мадам Брюссолу племянников тащит двоюродных. Одного пристроила к нотариусу, но тот просто бездельник, а вот второй... Я, когда работал в страже, даже досье на него собрал. Очень уж парень в сторону криминала заворачивал». Из Брюссолу поговорил, чтобы родственника укоротил. Тот, видно, поговорил и всерьез, потому что Ружек Лерфон из города уехал, и до моего увольнения никто о нем не слышал. Ну, а сейчас говорили мне, снова появился. Появлялся, поправился он. Где сейчас, не знаю, я бы посоветовал Кальва за ним присматривать, но только кто меня спросит? А нотариус это мэттер Дюрок? В Жансоне другого-то и нет. Одному-то не всегда есть чем заняться. Дюрок м -м, неплох. Ни разу не слышал, чтобы кого-то он обманул или документы неверно составил. Кто еще? Ну, Скалево и Дюфло, вы познакомились, полагаю? Познакомились. И работаем вы вместе по делу об убийствах Тезье и мадам Камуан, кивнула Лавиния. Ну, насколько это получается? Марджери подхватила нить разговора. «Мне говорили, что там, в городской страже, назревает некий внутренний конфликт. Не удивлюсь. Если Калевы пить не перестанет, скверно выйдет. Молодежь хочет настоящей работы. Значит, или будет уезжать из города, или потребует перемен. Ну, а остальные горожане? На кого обратить внимание?» Господин Камуан задумался, вздохнул, Выбил погашую трубку, допил вино из своего стаканчика. Вот что, вы поговорите с баронессой Дебрие. Она в дела не лезет. Несколько лет назад обожглась изрядно и с тех пор держится в стороне, но нос держит по ветру. И в отличие от Люсиль Леруа, она не сплетница, а умная женщина. В общем, загляните к ней, вреда не будет. Кто еще? Аптекарь Бюло. Креатура супруги мэра. Он ее поддерживает всегда и во всем. Мадам Жанетт Портниха. Тут я ничего сказать не могу, я от этого максимально далек. Почтарь Бренвален. Сухарь. От него лишнего слова не добьешься. Правда, если уж говорит, так всегда по делу и уместно. Доктор Нильсон в жансоне чужак, и своим так и не стал. «Казалось бы, кто может быть ближе, чем медик, занимающийся твоими внутренностями?» — хмыкнула Марджори. «Все, я закончила». Поблагодарив отставного стражника, Лавиня вернула ему бумаги и попрощалась. Марджори же, стрельнув хозяйку глазами, привстала на цыпочки и чмокнула Камуана в загорелую твердую щеку. Когда они вышли на дорогу между воротами фермы и виноградниками, Небо было окрашено закатом во все оттенки алова. «Прогуляемся чуть-чуть», — предложила секретарша. «Тебе же все равно, откуда портал открывать». Равнодушно, пожав плечами, госпожа Редфилд повернула влево. Отчего-то она была не в духе. Между бровями поселилась вертикальная морщинка, а губы нет-нет, да и искривляла саркастическая улыбка. Покосившись на ее недовольное лицо, Марджори поинтересовалась. «Ты что хмуришься? Случилось что-то? Или в разговоре прозвучало?» «Скорее не прозвучало», — покачала головой командор. «Все случаи, упоминавшиеся Камуаном из прошлых времен, словно о сегодняшнем дне ему сказать нечего или не хочется. Но это же естественно. Сколько лет он в отставке, для него жизнь в городе тогда и закончилась вместе с прощальным ужином. По-моему, Камуан и не хочет знать новостей из Жансона, да и не особо приветствует гостей. Возможно. Ну, это же не все, из-за чего ты не в духе. Не все. Что-то я упустила сегодня. Какую-то важную деталь, и это не дает мне покоя. Марджори пожала плечами. Вспомнишь? Просто отпусти эту мысль. Она вернется. Давай-ка пойдем домой, что-то похолодало. «Ты же сама хотела погулять». «Вот и погуляла», — буркнула Марджори, шагнув в портальное окно. Заблудившаяся мысль и в самом деле вернулась уже совсем глубокой ночью. Лавиния без удовольствия поужинала, мадам Тума пока не вернулась, так что ели они холодное мясо и салат. Полистала расходные книги и, сожалением отложила их, решив завтра же вызвать аудитора. Приняла душ, легла и даже начала смотреть какой-то сон, когда что-то ее разбудило. Сев на постели, она прислушалась. В доме тихо, в саду поет ночная птица, из поселка доносится собачий ленивый брёх. Да что ж такое? Она снова легла и стала перебирать в памяти все события этого длинного и суматошного дня. Утреннее совещание в городской страже, Разговор с мастером Кекспином, рассказы Камуана, совещание, городской стражи, порезы на руках обоих убитых. Порезы, клятва. «Вот тьма!» — воскликнула лавине Никак они не могли давать клятву одновременно, потому что между смертью Клода и смертью его бывшей жены прошло три дня.